Кустарник прочесывали часа полтора. Нашли троих котят размером чуть побольше кошки. Всех троих посадили в кожаные седельные мешки к большому неудовольствию лошадей и псаря, который считал, что котят следует прикончить немедленно. «Вот подрастут, они вам голову искусят», — сулил он в полголоса. Но Святослав к доводам разума был глух.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 Машегов батька его купца Маренским продал для Падишахова зверинца. Нынче, понятко, с сотней по приказу Свенрильда ушел замерять каких-то тиверичей. Духареву его не хватало. Разъехались друзья-побратимы. Устах в Полоцке у князя Роговолта воеводствует. Машек в своих узарий феодалит. Мышь на восток уплыл. А Духарев все так же при князе —